Под вечер, когда движение по городу еще было свободным, Олег, сунув несколько листовок во внутренний карман пиджака, а пузырек с медом в карман брюк, вышел из дому. Пройдя улицей, на которой жили Осьмухин и Земнухов, он достиг балки в том месте, где ее пересекала дорога к шахте номер 5 Это была та самая балка, которая в дальнейшем своем протяжении вправо отделяло восьми домики от пустыря с жандармерией. Здесь балка была совершенно не заселена. Олег свернул направо по балке, и, не дойдя до малых шанхайчиков, одной из низинок, как бы вливавшихся в балку, выбрался на холмы. Они тянулись длинной, перемежающейся грядой, по которой пролегало Ворошиловградское шоссе и господствовали над всей этой частью города. Прячась среди холмов, Олег дошел почти до места пересечения Ворошиловградского шоссе с дорогой из центральной части города в Первомайку. Здесь он залег, дожидаясь темноты. Вглядываясь сквозь выгоревшие булки бурьяна, он хорошо видел и перекресток, и окраину Первомайки по ту сторону шоссе, и взорванную шахту один бис с громадным терриконом, и клуб имени Горького ниже по улице, где жила Люба Шевцова, и восьмидомики, и пустырь со школой имени Ворошилова и жандармерией. Непосредственно угрожавший Олегу полицейский пост находился на перекрестке дорог. Пост обслуживали два полицая. Один из них не покидал перекрестка, и если разрешал себе прогуляться от скуки, то только вдоль шоссе. Другой же патрулировал по дороге от перекрестка к шахте «Одинбис» и дальше к клубу имени Горького, вдоль по улице, на которой жила Люба Шевцова, до малых шанхайчиков. Соседний пост находился в районе рынка и тоже обслуживался двумя полицейскими, из которых один постоянно находился на территории базара, а другой патрулировал от базара до того пункта, где малые шанхайчики вливались в В большой шанхай. Ночь спустилась черная, но такая тихая, что слышен был каждый шорох. Теперь Олег мог доверять только своему слуху. Ему предстояло наклеить несколько листовок у входа в шахту один и на клубе имени Горького. Они решили не клеить листовки на жилые дома, чтобы не подводить жильцов. Крадучись, Олег спустился с холмов к крайнему из стандартных домов. Здесь начиналась улица, где жила Люба Шевцова. Входная будка шахты бис была как раз напротив Олега, через площадь. Он слышал, как разговаривают патрульный и постовой. На мгновение он даже увидел их лица, склонившиеся к огоньку зажигалки. «Надо было выждать, пока патрульный пойдет вниз по улице», Иначе он мог застигнуть Олега на открытой площади. Но полицейские долго еще стояли, разговаривая в полголоса. Наконец патрульный пошел, время от времени освещая себе путь электрическим фонарем. Олег стоял за домом и слышал шаги полицейского. Едва шаги отдалились, Олег вышел на улицу. Тяжелые шаги были все еще слышны. Патрульный по-прежнему освещал путь карманным фонарем, Элег мог видеть, как он миновал клуб имени Горького. Наконец, полицейского не стало видно. За домом Шевцовых начинался крутой спуск к балке. Только вспышки рассеянного, отраженного света вдали говорили о том, что полицай по-прежнему время от времени освещает себе путь фонариком. Как и все большие шахты, взорванные во время отступления, шахта «Одинбис» не работала. Но по приказу лейтенанта Швейды на шахте была создана администрация из чинов немецкого горнорудного батальона. И часть рабочих из числа не успевших или не смогших эвакуироваться каждое утро приходила на работу по восстановлению. Так называлось в официальных документах очистка захламленного двора. Несколько десятков человек вяло слонялись по двору, перевозя с места на место в ручных деревянных тачках лом и мусор. Теперь здесь было тихо и мрачно. Олег наклеил листовку на каменной стене, огоражившей двор шахты, потом на входной будке и на доске объявлений —